Эпилог. «Клюет! Вадим, у меня клюют!» гальян орал дурниной. «Подсекай!» – велел Чернов с тоской, понимая, что после этаких воплей уже ни у кого из них больше не клюнет. Рыбу в темную воду пришлось запускать по-новому, договариваться с ближайшим рыбхозом насчет молодняка. Право оказалось Шипичиха, Ритуал с телепортацией сильно подкосил местную экологию, и Чернов чувствовал себя в ответе за случившееся безобразие. Но рыба расплодилась быстро, на радость всем местным рыбакам. На радость гальяна, который подсёк таки и вытащил из воды приличных размеров линия. «Ты видишь? Ты видишь этого красавца, Вадим?» Лодка качнулась, и Чернов на всякий случай вцепился в борта. «Я вижу. Хорошая рыбка». Неофитам лучше поддакивать. От греха подальше. А то вон Сущ уже сиганул воду и со всех лап гребет в их сторону. Наверное, подумал, что у них тут что-то случилось. Если попытается забраться в лодку, а он попытается, они окажутся за бортом. Был же прецедент. Гальяна, надвигающейся беды не видел, продолжала орать и размахивать линем. Дело кончилось ожидаемо. Линь вырвался на свободу. Сущ вцепился передними лапами в борт, лодка перевернулась, гальяна с Черновым оказались в воде. Красота! Пока чертыхались, фыркали и пытались поймать лодку, Сущ кружил рядом, радостно, совсем пощенячьи взвизгивал. С берега тоже доносились радостные визги. Детишки, вся банда под предводительством Маруси Волковой с громкими воплями скакали по причалу. Рядом скакали детишкины мамки, страховали и приглядывали, чтобы отпрыски не попадали от избытка чувств в воду. Красота. Красота и благодать. А папки не скакали. Папки были заняты настоящим мужским делом. Готовились жарить шашлыки. Волгов шаманил у мангала, тучи колдовал над мясом. Был у него какой-то особенный рецепт. Даже мясо привез свое. Специальное. Шапичиха санок сидели в шезлонгах, На суету и тарарам не обращали никакого внимания, беседовали. Эти почтенные дамы неожиданно быстро нашли общие темы, и это настораживало. С ведьмами, пусть и такими глубоко уважаемыми, всегда нужно держать ухо востро. На всякий пожарный случай. А в лодке материализовался Блэк. Сидел себе, с интересом наблюдал за тем, как они с гальяна барахтаются в воде. Помогать не спешил. «Эх, хороша водичка!» Гальяна в любой ситуации умел находить позитив. Про упущенного линия он уже, кажется, забыл и сейчас лежал на спине, раскинув в стороны руки. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» пропел громко и фальшиво. Это еще ничего. Давячи у костра он пел под гитару «Ланфрен-Ланфра», вышибая слезу у всех присутствующих. Гальяна считал, что это слеза умиления, но они-то знали правду. Вот и сейчас запел. «Гребем к берегу». Чернов отпихнул от себя Сущ, и тот клацнул зубами не зло, но внушительно. «Рыбы не наловили, так хоть шашлыков поедим». Гребли наперегонки. Победил Сущ. Кто бы сомневался. Чернов пришел вторым, Гальяна досталось почетное третье место. На берегу их уже ждали. Детишки как по команде бросились в воду. Пришлось ловить, контролировать и не пускать на глубину Коварные детишкины мамы тут же свинтили на террасу пить кофе, а Волков с тучей делали вид, что страшно заняты, доверили собственных отпрысков посторонним людям. Ладно он, Чернов, человек надежный и ответственный, но полагаться на Гальяна... Детишки полоскались в воде минут 20 до посинения. Сущ патрулировал территорию, выпихивал особо энергичных на мелководье. Особо энергичным оказался горьяныч весь в папеньку. А потом маменьки напились кофеёв и сжалились, забрали банду на берег вытираться, сушиться, пить чай с венским штруделем, который Чернов с большим запасом прикупил накануне в стекляшке. К ужину обещали быть Яков с Ксюшей и Нинин отец. На тесте у Чернова были большие надежды. Что-то подсказывало ему, что без ухи они не останутся. Яков тоже обещал разносолов, которые скромно называл дарами леса. А еще намекнул, что принесет настоянный на двадцати травах натурпродукт. Натурпродуктам заинтересовались больше всего. Надоело пить тучины вискари вековой выдержки. Захотелось припасть к истокам. Припасть к истокам удалось только поздним вечером, когда детишки уснули, а девчонки, включая Анука и Шипичиху, удалились в дом по своим ведьмовским делам. И вот только начали преподать, как явились Веселов с Вероникой, прямым рейсом с Тибета. «Это тебе не хухры-мухры». Эту парочку ждали только следующим утром. Чернов даже будильник завел, чтобы не проспать, смотаться по холодку в райцентр, встретить дорогих гостей. А гости тут как тут. Загорелые, счастливые, игривые такие. И все началось по-новой. И шашлыки, и преподание к истокам, и ланфрен-ланфра под гитару. Потом дамочки утащили Веронику в дом сплетничать и делиться ведьмовским опытом. А мужики остались на берегу, У догорающего костра встречать рассвет. Для полного фэншуя им недоставало еще двоих, но вытянуть этих двоих на большую землю было тяжко. «Андрей, как там родственнички?» Иногда Гальяна умел читать мысли и задавать невысказанные вопросы. «Проходят ускоренный курс шаманского мастерства». Волков едва заметно поморщился. Было видно, что идея оставить Ника с Алисией на краю земли ему не по сердцу. «Сутками пропадают со своим зверьем в тайге». «Думаешь, уняга?» – шепотом спросил Гальяна. «Почти уверен. Мы с Ариной звали их в гости», – Волков помолчал. «Раз сто. Но у них же домашние питомцы такие, специфические. Так что, как говорится, будете у нас на Колыме, я за ними присматриваю». От натур продукта туча захмелел и расслабился. «Дети ведут себя хорошо, можешь даже не сомневаться». «А снежить?» – спросил Волков. Их всех волновал этот вопрос. Полтора года прошло. Как она там? Все спокойно. Туча как-то в раз протрезвел. Котлован я на всякий случай раз в месяц осматриваю. Как знакомо. чернув вспомнил, как сам нес вахту у темной воды. Как боялся, что не все закончено. Вот и Туча боится. Ну, может не боится, но опасается. Ник с Алисией говорят, что все хорошо. У них свои источники информации. Ну, вы понимаете. Они понимали. Шаманов, в их развеселой и немного странной компании еще не было. Приходилось всему учиться с нуля. Учиться понимать и принимать. Пару минут посидели молча, всматриваясь в пламя костра. А потом Гальяна сказал. «Мужики, а у меня тут идея». Идею он излагал долго и путанно, но общий смысл они уловили. «Я в деле». Первым выпалил Волков. «Я тоже». Туча смущенно улыбнулся. «Если, конечно, возьмете в команду». И я. Веселов покосился на светящиеся окна дома. Может, совещался с Вероникой, он же нынче того, с экстрасенсорными способностями. Мне нужно согласовать сроки. Отпускная пора и все дела, — сказал Чернов, хотя уже прекрасно понимал, что ни за что не откажется. Полтора года прошло. Хочется уже новых приключений. Татьяна Корсакова. «Снежить». Текст читал Дементьев Илья.